Глава пятая. След инков, уходящий в прошлое. Никакие создания рук человеческих, никакие памятники, города или храмы не могут сравниться по способности сохранять первоначальные формы даже с самыми гибкими религиозными традициями. Будь это древнеегипетские тексты пирамид, Еврейская Библия или Веды. Такие традиции относятся к самым нетленным творениям человека. Это корабли познания, путешествующие сквозь время. Последние хранители древнего религиозного наследия Перу, Инки, чьи верования и идолища были искоренены, а сокровища разграблены в течение 30 страшных лет после испанского завоевания в 1532 году слава богу некоторые из первых испанских путешественников предусмотрительно и честно попытались задокументировать предания инков, прежде чем они были полностью забыты. Хотя в то время на них мало обращали внимания, некоторые из преданий очень ярко характеризуют великую цивилизацию, которая, как считали, существовала в Перу за тысячи лет до этого. Таким образом, сохранилась память о цивилизации, основанной Веракочес, теми самыми загадочными существами, которые разрисовали пустыню Наска. Морская пена К моменту прибытия испанских конкистадоров империя инков простиралась вдоль Тихоокеанского побережья и по высокогорьям Кордильер от нынешней северной границы Эквадора по всей территории Перу и достигала на юге реки Мауле в центральном Чили. Удаленные уголки этой империи соединялись протяженной и разветвленной сетью дорог. К ним относились, например, две параллельные магистрали север-юг, одна из которых тянулась на 3600 километров вдоль побережья, а другая, такой же длины, через анды. Обе эти великие магистрали были вымощены и соединялись большим количеством поперечных дорог. Любопытной чертой их инженерного оснащения были подвесные мосты и прорубленные в скалах тоннели. Они явно были продуктом развитого, дисциплинированного и амбициозного общества. По иронии судьбы, эти дороги сыграли важную роль в падении империи, поскольку испанские войска, ведомые Франсиско Писаро, успешно использовали их для беспощадного наступления вглубь земель инков. Столицей империи был город Куско, чье название на местном языке «кечуа» означает «пуп земли». Согласно легенде, его основали Манка Капак и мама Окло, двое детей Солнца. Причем, хотя инки поклонялись богу Солнца Инти, наиболее почитаемым божеством был Вера Коча, чьи тезки считались авторами рисунков Наска, а само его имя означало «морская пена». Несомненно, простым совпадением является то, что греческая богиня Афродита, рожденная из моря, была названа в честь морской пены – Афрос. Тем более, что жители Кордильер всегда бескомпромиссно считали Веракочу мужчиной. Это известно наверняка. Ни один историк, однако, не в состоянии сказать, сколь древним был культ этого божества – к тому моменту, когда испанцы положили ему конец. Такое впечатление, что он существовал всегда, во всяком случае, задолго до того, как инки включили его в свой пантеон и построили посвященный ему величественный храм в Куско. Существовали свидетельства, что великому богу Веракочи поклонялись все цивилизации в долгой истории Перу. Цитадель Веракочи. Покинув Наску, мы с Сантой прибыли через несколько дней в Куско, на место храма Кориканча, посвященного Веракочи в доколумбову эру. Разумеется, сам храм давно исчез, или, если быть более точным, был погребен под напластованиями позднейших сооружений. Испанцы сохранили прекрасный фундамент инков, и нижнюю часть немыслимо прочных стен, возведя на них собственный грандиозный колониальный собор. Подходя к собору, я вспоминал, что некогда здесь стоял храм инков, покрытый семьюстами листами чистого золота, каждый из которых весил около двух килограммов, а просторный двор его был засажен целым полем золотой кукурузы и не мог не сопоставить это с храмом Соломона в далеком Иерусалиме, который, как утверждают, тоже был украшен золотой кровлей и чудесным садом из золотых деревьев. Землетрясения 1650 и 1950 годов почти полностью разрушили Испанский собор святого Доминго, стоявший на месте храма Веракочи, и оба раза приходилось отстраивать его заново. Однако фундаменты нижней стены, сооруженные инками, всегда оставались целыми благодаря особенностям конструкции, основу которой составляла элегантная система перевязки многоугольных блоков. Эти блоки, да еще общее очертания в плане, вот, пожалуй, и все, что осталось от первоначального сооружения. Если не считать восьмиугольные платформы из серого камня посередине просторного прямоугольного двора, покрытый некогда 55 килограммами золота. С двух сторон двора находятся оставшиеся от храма инков помещения изящной архитектуры со сходящимися кверху стенами и украшенными прекрасной резьбой нишами из гранитного монолита мы гуляем по узким, мощеным булыжникам улицам Куска. Оглядевшись, я понял, что не только Испанский собор сидит на плечах более ранней культуры. Весь город производит несколько двойственное впечатление. Почти все просторные с балконами колониальные дома и дворцы, что высились вокруг меня, венчали собой ингские фундаменты, либо включали в себя целиком инкские конструкции образчики той же прекрасной многоугольной архитектуры, что и храм Кориканча. На одной из аллей, известной под названием Атун Румиёк, я остановился, чтобы рассмотреть головоломную геометрию из стены сложенные из бесчетного количества идеально пригнанных друг к другу блоков из природного камня, причем все они были разного размера и формы, и взаимно перекрывали стыки в невероятном количестве угловых соединений. Вырубить таким образом отдельные блоки и соединить их в такую сложную систему могли только мастера своего дела, за плечами которых стояли века архитектурных экспериментов. На одном блоке я насчитал 12 углов и сторон только в одной плоскости, причем в зазоры на стыках с соседними блоками мне не удалось всунуть даже уголок листа тонкой бумаги. Бородатый незнакомец В начале XVI века, до того, как испанцы серьезно взялись за уничтожение перуанской культуры, в святейшем храме Кориканче стояло изображение Веракочи. Согласно тексту того времени, анонимному описанию древних обычаев туземцев Перу мраморная статуя божества, прической, телосложением, чертами лица, одеждой и сандалиями больше всего напоминала святого апостола Варфоломея, так, как его традиционно изображали художники. По другим описаниям, Веракочи внешне напоминал святого Фому. Я изучил ряд иллюстрированных христианских церковных рукописей, в которых фигурировали указанные святые. Согласно описаниям, оба выглядели как худощавые, светлокожие бородатые люди, пожилые, обутые в сандалии и одетые в длинные, не спадающие плащи. Видно, что все это точно соответствует описанию Веракочи, принятому у поклонявшихся ему. Следовательно, он мог быть кем угодно, только не американским индейцем, поскольку у них сравнительно темная кожа и редкая растительность на лице. Густая борода и светлая кожа Веракочи скорее наводит на мысль о его внеамериканском происхождении. Тогда, в XVI веке, инки тоже были такого же мнения. Они настолько однозначно представляли себе его физический облик, согласно легендарным описаниям и религиозным верованиям, что сначала приняли светлокожих и бородатых испанцев завернувшихся на их берега Верокочу и его полубогов, тем более что такое пришествие предсказывали пророки и, согласно всем легендам, обещал сам Верокоча. Это счастливое совпадение гарантировало конкистадорам Писаро решающее стратегическое и психологическое преимущество в боях с численно превосходящим войском инков кто же послужил прообразом Веракочи.